Мария Александровна была так озадачена неожиданным заключением Зины, что некоторое время стояла перед ней немая и неподвижная от изумления и глядела на нее во все глаза. Приготовившись воевать с упорным романтизмом своей дочери, сурового благородства, которое она постоянно боялась, она вдруг слышит, что дочь совершенно согласна с нею и готова на все решить, даже вопреки своему убеждению вследствие дело принимало необыкновенную прочность и радость засверкала в глазах её зиночка воскликнула она вовлечении зиночка ты плоть и кровь моя Больше она ничего не могла выговорить и бросилась обнимать свою дочь. "О, боже мой, я не прошу ваших объятий, маменко", вскричала Зина с нетерпеливым отвращением. "Мне не надо ваших восторгов, я требую от вас ответа на мой вопрос и больше ничего". "Но Зина, ведь я люблю тебя, я обожаю тебя, а ты меня отталкиваешь. Ведь я для твоего же счастья стараюсь", и непритворные слёзы заблестели в глазах её. Мария Александровна действительно любила Зину по-своему. А в этот раз от удачи и волнения чрезвычайно расчувствовалась. Зина, несмотря на некоторую ограниченность своего настоящего взгляда на вещи, понимала, что мать её любит и тяготилась этой любовью. Ей даже было бы легче, если б мать её ненавидела. Ну не сердитесь, маменка, я в таком волнении, сказала она, чтобы успокоить её. Не сержусь, не сержусь, мой ангельчик, защебетала Мария Александровна, мигом оживляясь, ведь я и сама понимаю, что ты в волнении. Вот видишь, друг мой, ты требуешь откровенность. Изволь, я буду откровенна, вполне откровенно уверяю тебя. Только бы ты-то мне верила. И, во-первых, скажу тебе, что вполне определенного плана, то есть во всех подробностях, у меня еще нет, Зиночка. Да и не может быть! Ты, как умная головка, поймешь, почему. Я даже предвижу некоторые затруднения. Вот и сейчас эта сорока натрещала мне всякой всячиной. Ах, боже мой, спешить бы надо!» — Видишь, я вполне откровенна, но, клянусь тебе, я достигну цели, — прибавила она в восторге. — Уверенность моя вовсе не поэзия, как ты давеча говорила, мой ангел, она основана на деле, она основана на совершенном слабоумии князя. — А ведь это такая канва, по которой вышивай что угодно, главное, чтобы не помешали. — Да этим ли дуром перехитрить меня? — вскричала она, стукнув рукой по столу и сверкая глазами. — Уж это мое дело. А для этого всего нужнее как можно скорее начинать, даже чтоб сегодня и кончить всё главное, если только возможно.